Но вот Курфюрст Майнский прибыл, наконец, 21 марта. Его встретили пушечными залпами, нередко оглушавшими нас и в последующие дни. Этот акт, в ряду прочих церемоний, имел немаловажное значение. Все, кого мы до сих пор видели, как бы высоко они ни стояли, были только подчиненными лицами. Теперь же впервые сопутствуемый подобавший ему большой свитой держал свой въезд независимый властитель первый человек после императора я мог бы многое рассказать о пышности этой церемонии если бы не намеревался ниже еще раз вернуться к ней и при том по поводу о котором читателю не так то легко догадаться надо же было случиться что в тот же день проездом из Берлина к себе на родину во Франкфурте побывал и знаменитый Лафатер, тем самым став очевидцем происходивших у нас празднеств. Хотя внешние проявления мирской жизни не представляли для него ни малейшего интереса, но торжественный въезд Курфюрста, обставленный с такой пышностью, прочно запечатлелся в его живом воображении. Как бы то ни было, но много лет спустя Этот превосходный, хотя очень своеобычный человек, прочитал мне пересказ одной сцены, кажется, из откровений апостола Иоанна, и я тут же заметил, что он описал пришествие Антихриста, образ за образом, шаг за шагом, черту за чертой, в точном соответствии со въездом во Франкфурт курфюрста Майнского, не упустив даже султанов и его буланных лошадях. Об этом еще придется поговорить поподробнее, когда я коснусь эпохи той диковинного вида поэзии, с помощью которой надеялись приблизить мифы старого и нового заветов к нашим представлениям и чувствам, полностью перенеся таковые на почву современности и обредив библейских героев в обычные для нас костюмы, будь то костюмы светских кавалеров или простолюдинов. Такая обработка религиозных мифов вскоре завоевала известную популярность. Но об этом я расскажу в дальнейшем. Сейчас же только замечу, что никто не довел этой карикатурной тенденции до столь явной крайности, как Лафатер и его ближайшие единомышленники. Один из них до того модернизировал въезд трех царственных волхвов в город Вифлеем, что было нетрудно догадаться, кого именно из князей и вельмож посещавших лопотера имел в виду незадачливый автор. Но оторвемся на время от Курфюрста, Эммериха и Иосифа. Пусть себе пребывает в компостеле, так сказать, инкогнито. Мы же вновь обратимся к Гретхен, которую я заметил на улице в компании Пилада и его красотки как только толпа немного схлынула. С недавних пор эти трое были неразлучны. Едва мы сошлись и обменялись приветствиями, как тут же порешили вчетвером провести этот вечер. В условленный час я был на месте, как и прочие участники наших сборищ. У каждого нашлось, что рассказать, заметить, вспомнить. Того поразило одно, другого — другое. «Ваши речи», — прервала рассказчиков Гретхен, — «меня сбивают с толку пуще всех событий последних дней». Мне никак не связать всего, что я видела. Как было бы хорошо, если бы кто-нибудь объяснил мне, что к чему. Я заметил, что мне ничего не стоит оказать ей эту услугу, пусть только скажет, что всего более ее интересует. Она так и сделала. Я принялся объяснять ей то да сё, но тут же понял, что лучше все рассказать по порядку. То, как протекали эти торжества и церемонии, я сравнил довольно метко с театром, где занавес может быть произвольно опущен в любое время, хотя актеры еще продолжают играть. Затем занавес опять поднимают, и зритель на некоторое время вновь становится участником событий. Так как я бывал очень многоречив, когда никто тому не препятствовал, то и пересказал им все от начала и по сегодняшний день а для большей наглядности еще схватил грифель и стал иллюстрировать свою речь набросками на аспидной доске. Слушатели лишь изредка прерывали меня вопросами или небольшими поправками, и я благополучно закончил свою лекцию, тем более, что меня подбодряло неусыпное внимание Гретхен. Под конец она примила меня поблагодарила, сказав, что завидует всем, кто разбирается в таких вещах, и знает, как и почему все совершается в мире. «Ей бы очень хотелось быть мальчиком», — добавила она и дружелюбно заметила, «что обязана мне многими ценными сведениями». «Будь я мальчиком», — повторила она, — «мы бы с вами вместе учились в университете и чего-чего бы только не узнали». Разговор продолжался в том же тоне, И Гретхенд заявила, что непременно будет учиться французскому языку, так как в модной лавке ей без него не обойтись. Я спросил, почему она больше там не бывает. Дело в том, что мне в последнее время не всегда удавалось по вечерам отлучаться из дому, и я, надеюсь, хотя бы днем увидеть ее на мгновение, нередко прохаживался мимо ее лавки. Она отвечала, что в это беспокойное время не хочет сидеть там, Когда в городе вновь водворится прежняя тишь и гладь, она думает туда вернуться. Потом речь зашла о предстоящем дне избрания. Я и тут сумел отличиться, подкрепляя свой пространный рассказ о том, как все это будет совершаться, рисунками на аспидной доске. Ведь помещение конклава со всеми его алтарями, тронами, креслами и скамейками я знал как свои пять пальцев. Мы расстались не поздно и в наилучшем расположении духа. Ничто так не сближает молодую читу, гармонически созданную друг для друга природой, как любознательность девушки и готовность юноши поделиться с нею своими знаниями. Отсюда возникает глубокая и радостная связь. Она видит в нем Творца своего духовного мира, он же в ней... Создание, обязанное своим совершенством не природе, ни случаю и ни одному лишь чувственному увлечению, а их обоюдной воле. Такое взаимное воздействие двух душ полно неизъяснимой сладостности и никого уже не удивляет со времен старого и нового Абиляра, что такие встречи двух существ порождают величайшую страсть, которая приносит столько же счастья, Сколько и горя. Со времен старого и нового Абеляра. Абеляр, 1079-1142 годы жизни. Средневековый богослуж-холастик, влюбленный в свою воспитанницу Элоизу. Новый Абеляр, Сен-Пре, герой романа Юлия или Новая Элоиза. 1761 год. Руссо. Уже на следующий день в городе царило неимоверное оживление, так как происходил обмен визитами, обставлявшийся с особой пышностью. Меня, однако, как франкфуртского гражданина, особенно интересовало и всего сильнее заставляло работать мою мысль принесение притяги городским советам, военными и бюргерами и притом не через представителей, а каждым самолично, сирич целой толпой. Сначала в большом зале Ремера присягал магистрат и штабные офицеры, затем на большой площади Ремерберг все бюргерство, квартал за кварталом, по рангам, чинам и званиям, и, наконец, воинские части. Здесь можно было окинуть одним взглядом все население города, собравшиеся для почетной цели – возвестить главе империи и его «присным» безопасность и нерушимое спокойствие при предстоящем торжественном акте. Собственной персоной прибыли курфюрсты Трирский и Кельнский. В канун высокого дня все чужеземцы были удалены из города, ворота закрыты, евреи заперты в своем квартале франкфуртские граждане имели право гордиться, только они сподобились чести быть свидетелями великого торжественного акта. До сих пор все протекало по-современному. Высокие и высочайшие особы передвигались в экипажах, но теперь мы видим их по обычаю старины верхом на конях. Стечение народа и толкотня принимают невиданные размеры. Я так долго шнырял по Ремеру, что знал его не хуже, чем мышь свой амбар, и пробился таки к главному входу, перед которым курфюрсты и послы, подъехавшие в роскошных каретах, как раз пересаживались на увешанных всевозможными украшениями статных, отлично выезженных коней под богато расшитыми чепраками. Курфюрст и Иосиф, Красивый и дородный мужчина превосходно выглядел на коне. Двух других я почти не помню. Или помню только то, что их пурпурные, подбитые горностаем мантии, какие мы раньше видели разве что на картинах, производили весьма романтическое впечатление. Послы отсутствующих светских курфюрстов В златотканных, расшитых золотом и украшенных золотыми кружевами испанских костюмах были тоже бесподобны. И до чего же великолепно развивались на их старинных широкополых шляпах огромные перья. Единственное, что резало мне глаз, это их короткие, вполне современные штаны, белые шелковые чулки и туфли по последней моде. Насколько же больше подходили бы к этому платью золоченные полусапожки, сандалии или что-нибудь в этом роде? Посол фон Плото и здесь выделялся среди прочих своей манерой держаться. Веселый и оживленный, он, по-видимому, не слишком-то благоговел перед этим церемониалом. Когда шедший впереди него пожилой господин не сумел сразу вскочить в седло, чем несколько задержал его у главного входа. Фонт Лотто громко рассмеялся и тут же мигом вскочил на подведенного ему коня, заставив зрителей снова признать его достойным представителем Фридриха II. Но тут опять для нас все скрылось за опустившимся занавесом. Мне, правда, удалось протиснуться и в собор, Но там я не столько насмотрелся, сколько намучился. Избиратели удалились в алтарь, якобы для последнего совещания, но и тут пространные церемонии подменили собою обстоятельные размышления. После долгого ожидания, давки и шарахания из стороны в сторону, народ наконец услышал имя Иосифа II, провозглашенного римским королем. Приток чужеземцев в город возрастал в час от часу. Все расхаживали и разъезжали в парадном платье, так что под конец мы уже обращали внимание, разве что на сплошь золотые наряды. Император и король прибыли в Гейзенштам, замок графов Шонборн, где им был оказан торжественный и радушный прием. Город же отмечал великое событие благодарственными молебнами всех вероисповеданий, Литургией и проповедями, а мирские власти заглушали благоговейное Тедеум непрестанной пушечной пальбою. Тедеум — «Тебя, Бога, латинский, начальные слова католической молитвы. Если рассматривать все эти празднества как единое, глубоко продуманное художественное произведение, ему немногое можно было бы поставить в упрек все было отлично подготовлено. Начавшиеся относительно скромно публичные церемонии с каждым днем становились все более пышными и многолюдными. Все важнее выглядели знатные особы, все великолепнее нескончаемый их поезд и свита, так что у самых спокойных, подготовленных зрителей разбегались глаза. Въезд курфюрста Майнского От подробного описания которого я тогда воздержался, был столь внушителен и великолепен, что даже трезвым наблюдателем представлялся каким-то пришествием вселенского царя. Я тоже был положительно ослеплен этим зрелищем, но наивысшего напряжения наше ожидание достигло привести, что император и будущий король приближаются к городу. В некотором удалении от Саксенгаузена был разбит шатер, в котором собрался весь магистрат, чтобы поднести ключи от города и воздать почести главе империи. Подальше, на прекрасной просторной равнине, стоял другой, еще более пышный шатер. Там курфюрсты, послы и посланники дожидались августейших путников. Свицкие же расположились вдоль всей дороги, чтобы позднее, когда подойдет их черед, примкнуть к процессии и двинуться вместе с ней в направлении города. Император подъехал и, выйдя из кареты, вошел в шатер. Курфюрсты и посланники, приняв его с благоговейной почтительностью, вскоре ретировались, чтобы, согласно заведенному порядку, проложить путь верховному владыке. Мы остались в городе, полагая, что всем этим великолепием лучше насладимся в его стенах, чем в открытом поле. Некоторое время мы забавлялись разглядыванием наших сограждан, выстроившихся шпалерами вдоль улиц, а также пребывающей толпой, непристойностями и шутками, отпускавшимися вокруг, покуда звон колоколов и гром пушек не возвестили нам, что император приближается». И как же тешило сердца франкфурцев то, что в присутствии стольких суверенов наш славный имперский город был как бы и сам неким сувереном. Шествие открывал франкфуртский штальмейстер. За ним шли верховые кони в попонах, на которых красовался герб Франкфурта «Белый орел на красном поле». Далее служивые лютые мелкие чиновники, барабанщики и трубачи, депутаты и пешие слуги городского совета в ливреях города. За ними три отряда гражданской кавалерии, с детства знакомые нам по торжественным встречам, проводам и прочим публичным действиям. Мы гордились этой честью, сознавая, что на каждого из нас падает хотя бы стотысячная доля суверенитета явившегося нам сейчас во всем своем великолепии. Свиты имперского наследственного маршала и шестерых послов светских курфюрстов шагом ехали за своими повелителями. В каждой из них насчитывалось не менее 20 человек и двух придворных карет, а в некоторых и побольше. Свиты духовных курфюрстов были еще многочисленнее. Слугам и придворным чинам, казалось, конца не будет. За курфюрстами Кельнским и Трирским тянулось 20 карет, за курфюрстом Майнским едва ли не вдвое больше. Слуги, пешие иконы в богатейших платьях, духовные и светские господа в экипажах, тоже разодетые в пух и прах, при всех орденах и регалиях. Свита императорского величества, как и следовало ожидать, превосходила пышностью всех и вся. Берейтеры, кони, ведомые под усы, их сбруи, чепраки и попоны привлекали все взоры. 16 парадных карет с шестернёю, принадлежавших императорских камергерам, тайным советникам, обер-камергеру, обер-гофмейстеру, обер блистательно замыкали ту часть шествия, которая, несмотря на свое великолепие, являлось лишь его передовым отрядом. Но отряды стали все более уплотняться по мере того, как возрастала знатность и блеск участников процессии. В сопровождении личных слуг, в большинстве своем пеших, но также иконных, проехали послы избирателей и курфюрсты собственной персонной, каждый в роскошной придворной карете. Сразу же после проезда курфюрста Майнского 10 императорских скороходов, 41 придворный лакей и 8... Гайдуков возвестили о приближении августейших особ. Великолепнейшая карета с задней стенкой из цельного зеркального стекла, украшенная резьбой, росписью, позолотой и лакировкой, внутри обитая златотканным алым бархатом, позволяла рассмотреть давно ожидаемых императора и короля во всем их величии. Императорский поезд двигался кружным путем, отчасти чтобы иметь возможность развернуться во всю длину, отчасти же чтобы дать большему количеству народа поглядеть на монахов Из Саксенгаузена поезд по мосту проследовал на Фаргасе, оттуда спустился по цели и повернул во внутренний город, проехав через ворота святой Катарины. Некогда и прям бывшие воротами, но позднее, по мере расширения города, ставшие открытым проездом. По счастью, франкфуртцы сообразили, что внешнее великолепие вот уже много лет как разрастается и ввысь, и вширь. Произведя тщательный обмер, у нас пришли к выводу, что в эти ворота, через которые уже не раз въезжали и выезжали князья и императоры, Нынешней императорской карете не проехать, не ободравши резьбы и прочих украшений. Хорошенько пораскинув мозгами, отцы города решили во избежание неудобного объезда поднять мостовую и устроить слегка покатый съезд. С этой же целью у всех лавок и ловчонок, расположенных на пути императорского поезда, были сорваны навесы, дабы они, упаси Боже, не зацепили кареты и не нанесли вреда орлу или гениям. Как мы не таращили глаза на высоких особ, по мере того, как к нам приближался сей драгоценный сосуд с не менее драгоценным содержимым, наши взоры сами собой приковывались к великолепным коням в сбруях с густым позументом. Но более всего нас поразили внушительные фигуры кучера и форейтера, восседавших верхом на конях. В своих долгополых кафтанах из черного и желтого бархата, в шляпах с пышными султанами по обычаю императорского двора они словно бы явились из другой страны, вернее из другого мира. Но в это время процессия стала уже такой тесной, что Глаз больше не воспринимал частностей. Швейцарские гвардейцы по обеим сторонам кареты Наследственный маршал с высоко поднятым саксонским мечом в правой руке. Фельдмаршалы верхами, возглавлявшие императорскую гвардию, что шла непосредственно за каретой императора. Целая толпа пажей и, наконец, лейб-гвардия в черных бархатных кафтанах, по швам обшитых золотыми галунами, надетых на красные полукафтаны, и в светлых камзолах, тоже богато расшитых золотом. От непрерывного глазения, показывания, объяснений, головы у нас шли кругом, так что мы уже почти не обратили внимания на не менее роскошно одетую лейб гвардию курфюрстов. Возможно, мы даже отошли бы от окон, если бы не любопытствовали взглянуть на наш магистрат в пятнадцати параконных экипажах, замыкавший нескончаемый поезд. И прежде всего на писца городского совета, ехавшего в последней карете с ключами от города, на красной бахотной подушке. Весьма почетным нам представлялось и то, что городская гренадерская рота прикрывала шествие. Словом, как немцы и франкфурцы, мы были довольны и даже счастливы в этот торжественный день. Мы устроились в доме, мимо которого вновь должна была пройти вся процессия по выходе из собора. Богослужение, музыка, торжественные церемонии, зачитывание документов и напутственные речи в соборе, на клирусе и в конклаве, все это заняло столько времени, что до присяги избирательного капитула мы отлично успели перекусить и осушить несколько бутылок вина за здравие монархов старого и молодого. Разговор, как часто бывает в пору больших общественных событий, зашел о прежних временах, кое большинство наших пожилых сотрапезников, конечно же, предпочитало нынешним. Хотя бы потому, что люди тогда были сердечнее и принимали более страстное участие в совершающемся событии. При коронации Франца I, Все не было так точно заранее подготовлено и предусмотрено, как сейчас. Мир еще не был заключен. Франция, а также курфюршество Бранденбургское и Пфальцкое противились избранию. Войска будущего императора стояли под Гейдельбергом, где находилась главная квартира. И жители Пфальца едва не захватили государственные регалии, когда их везли из Ахена. Правда, в результате переговоров эту историю до известной степени замяли. Мария Терезия, хоть она и находилась в ожидании, прибыла, чтобы лично присутствовать на долго откладывавшейся коронации своего супруга. в Шафенбурге она пересела на яхту для следования во Франкфурт. Франц, выехавший из Гейдельберга навстречу супруге, опоздал, и явился в Ашафенбург, когда она уже отбыла. Неузнанный он садится в какой-то челн и спешит за нею, догоняет ее судно, и любящая пара радуется столь необычному воссоединению. Слух о нем распространяется немедленно, и весь мир с участием следил за нежной четой, щедро благословленной потомством, неразлучной с самого дня свадьбы, и как-то раз даже просидевший В карантине на венецианской границе во время совместного путешествия из Вены во Флоренцию. Марии Терезию восторженно встречает в городе. Она останавливается в гостинице «Римский император», тогда как для ее супруга приготовлен шатер на Борнгеймском поле. Там его ждет из духовных курфюрстов только курфюрст Майнский и депутаты светских курфюрстов, Саксонского, Богемского и Ганноверского. Начинается церемония въезда. И если ей кое в чем не достает продуманности и великолепия, то это с лихвой возмещается присутствием прекрасной женщины. Стоя на балконе удобно расположенного дома, она хлопает в ладоши и криками «Виват!» приветствует своего супруга. Народ восторженно вторит ей. Поскольку великие миры сего тоже люди, Бюргер воображает их себе подобными и старается их полюбить. Это дается ему без труда, коль скоро он может представить себе высоких особ, любящими супругами, заботливыми родителями, добрыми родственниками и верными друзьями. В ту коронацию монархам желали всех благ и пророчили счастье. И вот сегодня эти пророчества сбывались. Все сердца тянулись к их первенцу, потому что он был молод, хорош собою и исполнен высоких душевных качеств, вселявших радостные надежды. Мы с головой ушли в прошлое и будущее, когда внезапно вошедшие друзья возвратили нас к настоящему. Они были из тех, что умеют ценить новости и всегда спешат первыми возвестить их. Вот и теперь мы услышали рассказ об одной прекрасной человеческой черте высоких особ, только что проследовавших мимо нас в столь пышном окружении. Оказывается, было договорено, что по дороге в лесу между Гейзенштамом и Большим Шатром император и король встретятся с фланграфом Дармштадтским. Этот старец, одной ногой уже стоявший в могиле, желал еще раз увидеть государя служению которому некогда посвятил свою жизнь. Оба, вероятно, хотели вспомнить тот день, когда Аланграф отвез Гейдельберг декрет курфюрстов, провозглашавший Франции императором. К благодарности за драгоценные дары, полученные от нового государя, он тогда присовокупил заранее в своей нелицеприятной преданности – Высокие особы стояли в ельнике, ланграф, едва державшийся на ногах, прислонился к стволу. Оба были растроганы. Этот лесок впоследствии сделался своего рода заповедным местом, и мы, молодежь, иной раз его посещали. Проведя несколько часов в воспоминаниях о былом и в обсуждении нового, мы вновь увидели торжественную процессию, тянувшуюся мимо нас, правда уже не столь многолюдную, что дало нам возможность лучше разглядеть и запомнить отдельные лица. С этой минуты город находился в непрестанном движении, так как все, кому надлежало или хотелось представиться августейшим особам и засвидетельствовать им свое почтение, шли и ехали туда и обратно. И мы могли в подробностях разглядеть каждого из господ, причастных к свите высоких гостей, собравшихся в нашем городе. Наконец прибыли имперские регалии. Но видно, чтобы и в этом случае не было недостатка в традиционных распрях, регалии до поздней ночи застряли в открытом поле из-за нерешенного вопроса об охране таковых и территориальной тяжбы между курфюршеством Майнским и нашим городом. Город пошел на уступки. Майнскому конвою было разрешено сопровождать регалии Плоть дошла к баума, но не далее.